Хозяйка однажды с базара пришла Хозяйка с базара домой принесла Картошку, капусту, морковку, горох, петрушку Вот овощи спор завели на столе, кто лучше, вкусней и нужней на земле? Картошка, капуста, морковка, горох, петрушка и свекла. О! тем временем ножик взяла и ножиком этим крошить начала. Картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свеклу. О! Накрытые крышкой в душном горшке кипели. <laughs> It's a